Глава 17 Как перестать бояться монстров, что живут в темноте. Бой двух титанов ознаменовался ударной волной, от которой у меня сорвала шляпу. А мы успели отдалиться не меньше, чем на километр. Следом нас догнала волна жара от надвигающегося пожара. Но я упрямо не оборачивался. Сам не знаю почему, но я не хотел смотреть на эту битву. Да и к тому же без ока я все равно не смогу ничего разглядеть. Зрение у Джекса острое, но в пределах человеческих возможностей. Мы продвигались к центру, который уже можно было разглядеть. Я видел знакомые очертания зданий. От мэрии не осталось ровным счетом ничего, разве что первый этаж. Остальные строения выглядели не лучшим образом, разве что церковь почти не обвалилась, и даже символ Яра на шпиле цел. Наверное, это должно внушить непосвященным надежду, что они на верном пути. Рорк до последнего играет с нашими умами? Ну или хотя бы пытается это делать? Монстры здесь были, и при том немало. Никаких гончих служителей культов или другой мелочи. Вторая, третья волны как минимум. Но и вестников я не наблюдал. Присмотревшись к тварям, понял, что они все немного отличаются от тех, что я видел раньше. И двигались они как-то странно. Ходили из стороны в сторону, словно выбирая позицию получше. Атаковать не спешили, хотя некоторые явно рвались в бой. Их тут с пару сотен не меньше. «Еще успеешь отыграться», — произнес я, проверяя оружие. «Больше нет времени на игры», — стал серьезным мечник. «В другой раз отыграюсь». «Это полудревнее», — предупредил Гара. Они сильнее и умнее обычных тварей. «Были бы умнее, не оказались бы здесь», — прошипел Хохура. «А были бы сильнее, — поддержал его меч никто, — тоже не оказались бы здесь, — подсказал я. Скучаю по временам, когда регулярно тебя мутузил. «Боевое построение! Защищать Амидраэль! Прорыв по моей команде!» Я встал за правым плечом Гара, изготовившись к стрельбе. Остальные игроки заняли свои позиции. Все, кроме Арчибальда и Хохура. Эти строевую подготовку не проходили и сразу с расвами не тренировались. Да и чего уж там. Когда начнется заварушка, нам тоже стоит держаться от этих двоих подальше. Первыми не выдержали они. Мы медленно подходили на расстояние атаки, и я уже взял на прицел первую жертву как какая-то тварь с щупальцами вместо рук выскочила из-за обломка стены. Не знаю, как она там поместилась, но атака оказалась неожиданной. Впрочем, не для нас с Джексом. Заряженный волей лис выдал усиленный выстрел. Хлопок, грохот, дым и конфетти. Сраный Ред. Тварь успела подлететь практически в упор, что ее и погубило. Лисам плевать, что усиливать поэтому разноцветные бумажки из решителей монстра похлеще любой картечи. Тут же подключился кто-то из игроков, чтобы добить тварь. Жаль, что у Джекса нет маны, можно было бы усиливать выстрелы ей. Но это я уже зажрался, собственно. Битва началась еще до того, как дохлая тварь коснулась земли. Я не особо умею сражаться бок о бок с другими, но пока мы не перешли в плотный бой, старался отстреливать свой фланг. Из первых рядов нападавших до нас добрались почти все. Я успел прописать в голову Сикачу и какому-то вытянутому слизню. Первый рикошет второму хватило. Причем патроны Рэда вели себя крайне необычно. Вместе с рикошетом Сикачу разворотило половину маски, но его это не остановило. А вот голова слизня, наоборот, словно бы втянулась сама в себя. Я опустошил оба барабана и уже хотел было уйти в красную ленту. Просто понимал, что не успеваю встретить нападающих раньше. Как тут половину первого ряда монстров просто смело. Во все стороны полетели куски тварей, а окровавленная громада мечника засияла новогодней гирляндой. Поначалу медленно и осторожно начали появляться извилистые ленты. И стоило одной такой коснуться твари, как финал для нее становился очевидным. И чем дольше шло сражение, тем чаще и быстрее мелькали алые повязки. На третьей смене барабанов мне все-таки пришлось вывалиться из общей кучи и уйти в сторону. Полудревние, хоть и были разумны, но с таким боевым стилем явно еще не встречались. Я шел, бежал, уклонялся, отпрыгивал, делал сальто и пируэты, уходя от смертоносных атак. Пальцы рефлекторно перезаряжали оружие, руки безукоризненно находили цели. Кувырок, выход на ноги, пригнуться, пропуская свистящее костяное лезвие. И в следующее мгновение лис в упор выносит чьи-то мозги. Может, полудревние когда-то и были людьми, но сражались и дохли они, как самые обычные твари Роркха. И поначалу все складывалось не так уж и плохо. У нас практически не было потерь, Неми вовремя помогала раненым, благослужительница собрала у себя весь набор медицины. Их самидраэль берегли, медленно продвигая вперед к кристаллу. Я уже видел площадь, и под воодушевлением открылось второе дыхание. Даже та битва с Хохура сейчас меркла по сравнению с нынешней. И я при этом далек от отдохнувшего полного сил человека все устали и моральные и физически эта партия тянется в вечность а то и две тысячи наших уже полегли забрав с собой тысячи врагов и вот краешком но уже виднеется заветная цель я стрелял и стрелял периодически бросая лисы чтобы нанести молниеносный и неожиданный удар кинжалом затем револьвер снова прыгал ко мне в ладони продолжал плеваться смертью один раз я увлекся и играючи разрубил троих полудревних своим мачете. Сила Джекса и не такое позволяла, только вот оружие не боевое. Так что широкое лезвие все же сломалось, не выдержав нагрузки. Мимо мелькали золотистые росчерки значит, Гара активировал святой баф. За моей спиной мидраэль уже тоже вступила в битву. Ее меч сиял похлеще, чем у нашего командира. Да и остальные ребята не отставали. Следя за траекторией, дабы не подставиться под случайный дружеский огонь, я маневрировал между лентами-колоннами, над которыми Хохура собирал свою жатву. Его повязки вновь стали копьями, рассекающими воздух и пробивающими тела врагов насквозь. И, наконец, мы шагнули на площадь. Я уже видел пульсацию кристалла, хоть его и заслоняли тела разномастных тварей. Мы миновали церковь, впереди ураганом носился мечник, над головой Хохура разил во все стороны. А за спиной сильнейшие игроки шинковали тварей. А посреди этого побоища был я. И впервые в жизни я словил необычайный восторг. Ощущение превосходства пьянило и кружило голову, но я усилием воли не позволял чувствам взять верх. До края мерцающей завесы было рукой подать. Шагнуть за нее, а там уже и кристалл. Мы почти у цели Почти смогли. Еще десяток другой твари и все. Я понимал, к чему все идет, и потому начал готовиться заранее, сосредоточив огонь на тварях, что находятся непосредственно на пути к кристаллу. Нам не нужно перебить их всех. Нам даже выживать не обязательно, скорее даже наоборот. Всё, что нам нужно, это прорваться к мутной пелене и позволить Амидраэль перейти на ту сторону. Если верить иллюзии или словам Парагона, ни древние, ни полудревние, ни другие твари не могут пройти барьер. Это дозволено только игрокам потому что за чертой для них начнется финальное испытание. «На прорыв!» — раздалась команда Гара. И я вновь срываюсь в хаотичное движение красной ленты, стараясь как можно сильнее расширить просвет в живом коридоре. За спиной раздался топот ног. Раз вы танком поперли на пролом, принимая на щиты и купола атаки врагов. Мечник попытался расчистить им путь, но чем ближе мы подходили к кристаллу, тем медленнее становились его движения. Хауст, словно в толще воды, находился, прикладывая неимоверное усилия чтобы нанести еще хотя бы один удар. «Стойте!» — раздался голос Хохура у нас над головами. Но было уже поздно. Я сделал рывок в сторону неосознанно, на каких-то запредельных рефлексах, растягивая связки и сухожилия. Земля под ногами вспучилась и взорвалась, посылая мелкие камни-брусчатки во все стороны. Что-то разглядеть не было возможности, потому что битва тут же завертелась с новой силой. Тварей стало в разы больше, и они появились словно бы из ниоткуда. Каждый выстрел приходилось делать в упор, так еще и уворачивался и я куда чаще, чем стрелял. И, судя по крикам, стонам и руганям, у ребят дела шли не лучше. Коса нашла на камень, а мы попались в банальнейшую ловушку, ослепленную близостью победы. Нам перегородили проход, твари полезли прямо у нас из-под ног. А еще две волны взяли нас в клещи с обеих сторон, пытаясь сдавить и перемолоть. Мечник бросился назад, но он все еще двигался слишком медленно. Настолько, что мелкие твари успели облепить его с головы до ног, стараясь, если не убить, так хоть повалить на землю. Я не умел пускать или брать других в свое скольжение. Там совершенно иные принципы действия, о которых я вообще не имею никакого понятия. А вот что я мог так оторвать жило аннигилируя все живое вокруг себя? Каждое мгновение битвы проходило на грани жизни и смерти. Одно неосторожное движение, один пропущенный удар, и меня затянет в кровавую мясорубку клыков, когтей, лезвий, жвал и шипов. Я все еще не рисковал использовать око вблизи кристалла. Вспышка головной боли подпишет Джексу смертный приговор однозначно. Так что действовать приходилось по старинке, полагаясь на остальные органы чувств. Если бы Ред был здесь, то он бы мной гордился потому что в одном бою я использовал все на что способно это тело все тренировки навыки и знания пошли в ход. это была настоящая проверка на прочность и я сам не уверен что смогу ее пройти площадь затопила золотистым светом вперемешку с непроглядным мраком раз вы активировали какой то артефакт сбивая монстров с толку ними создала черный туман но не вокруг себя непроглядный мрак стелился под ногами во все стороны и лишь затем вставал на дыбы, волной накрывая атакующих. Это не причинит им вреда, но дезориентирует. Может, и друг друга покромсают в неразберихе. Идея пришла внезапно. Глупая, самонадеянная и достаточно безумная. Как раз в моем излюбленном стиле импровизации и хаоса. «Немет, туман на двенадцать!» — рявкнул я, чуть сместившись к отряду. «Весь что есть!» Служительница была игроком более... правильным, что ли? потому что не задавала никаких вопросов, не ждала никаких объяснений. Возможно, тут сыграл тот факт, что наш отряд постоянно творит какую-то дичь. Но ждать пришлось недолго. Вместо того, чтобы выпустить клубы мрака, Неми использовала уже растекшиеся по площади, сомкнув их перед собой. Словно аморфный исполин хлопнул в ладони. кольцом мрака вокруг отряда рвануло в одну точку, столкнулось, завихрилось, поднялось на дыбы и растеклось непроглядным пятном, поглотив всех тварей на два метра впереди гара. Туда я и бросился. План простой до да безобразия Даже без ока в этой черной кляксе я не был слепым. Слух и остальные органы моментально обострились, стоило мне оказаться внутри. А вот твари не были тупыми монстрами. У них было сознание, воспоминания и чувства. Все-таки они были раньше людьми и не только, но существами разумными. И эта их часть сейчас мешала звериным инстинктам обеспечить себе выживание. Я кожей почувствовал эманации чужого страха и растерянности. Как перестать бояться монстров, что живут в темноте под твоей кроватью? Надо стать одним из них. Как заставить монстров, что живут в темноте под кроватью, бояться тебя? Начни их убивать. Прострели первым двум черепа, следующему вспари брюха, затем молнией пройди вглубь, разрядив барабаны. Оставь половину в живых, чтобы были те, кто поддастся панике и начнет крушить своих же. Затем отруби голову следующему. Но если оказалось, что твой мачете давно сломан и выброшен, не беда. Схвати его голову голыми руками и сдави череп, пока ладонь не станет липкой от чего-то теплого. Затем начни стрелять по конечностям. Ориентируйся на звук и запах. Бить надо тех, кто не носится из стороны в сторону, охваченный безумием. Боли неизвестность должны объединиться в острую иглу и пронзить сердца врагов. Тогда там зародится страх. Добавь в этот коктейль рев лисов, стоны умирающих и вопли уже обезумевших. Тщательно перемешай, подожги, взболтай и выплесни. Кровавый коктейль под названием «Бойня» готов. Но этот напиток надо подавать горячим, поэтому еще около минуты я невидимой тенью двигался между монстрами в темноте. Я добавлял хаоса и боли там, где это было необходимо. Я толкал и швырял особо трусливых туда, где шло все веселье резни. В моей голове само собой вырисовывалась картинка происходящего. Я не видел, но понимал, где кто и с кем сражается. Кто сдох, кто подыхает сейчас, а кто остался один, перебив всех сородичей. Но в этой схватке нет чемпионов. Есть только пуля, добивающая победителей. Некоторые твари успешно вырывались за пределы кольца мрака, но я слышал, каких вновь охватывала паника, судя по визгам. Значит, Неми продолжала расширять круг мрака. Напоследок я прошелся по периметру, сталкивая одних тварей лбами и лично добивая других. Из-за воплей и криков другие полудревние не лезли ко мне. Они не понимали, что происходит с их сородичами, а потому расходились в стороны. на прорыв заорал я во всю глотку. Я не был уверен, что игроки услышат или тем более воспримут мою команду как приказ. С той стороны все меньше доносилось человеческих звуков, но они еще были. А следом голос Гара повторил приказ, и я услышал топот ног. Черный туман развеялся в одно мгновение. Похоже, Неми держала его из последних сил, иначе бы создала для игроков коридор. Между пытавшимися вырваться из тисков твари игроками и границей барьера было около 20 метров. Примерно три десятка шагов. И все это пространство заполнено содрогающимися в предсмертных конвульсиях телами древних. Кровь, слизь, оторванные конечности, разрубленные или разорванные на куски тела полудревних. И посреди всего этого месива стою я с револьверами в руках. Думаю, у ребят будет ко мне много вопросов, судя по ошалевшим взглядам. Я вскинул револьверы и начал стрелять в тварей, что не давали отряду вырваться. Хохура помогал как мог, да и сами игроки отбивались вовсю. С трудом, но отряд все же сумел вырваться из клещей и уйти в рывок. Трое игроков в хвосте остались, чтобы задержать монстров. Я бросил за спину бегущих последний монолит, потому что отбившиеся от строя игроки смогли выиграть горы и остальным всего полторы секунды. И это было очень много. Потому что я тоже палил без перерыва, стараясь не дать наступающим тварям снова окружить отряд. Раз вырвались к барьеру под грохот выстрелов и разлетающихся по воздуху конфетти, словно на каком-то празднике но чем дальше они продвигались, тем слабее становились древние, а перезарядка барабанов все равно занимала какое-то время, и отряд не успел. После исчезновения черного тумана, не обнаружив никакой смертельной опасности, кроме одинокого ханта, твари ринулись в атаку с удвоенной скоростью, и нашим не хватило каких-то пяти метров, чтобы коснуться черты. Тут сколько ни стреляй, завалить такую толпу не получится, а к ним на помощь уже несутся остальные. Отряд замедлился я отошел назад, чтобы не попасть под случайный удар какой-нибудь твари. Мысли завертелись в голове под давлением все нарастающей паники. «Надо было что-то сделать. Срочно!» Но я понятия не имел, что именно. «У меня кроме патронов до пары зелий вообще ничего не осталось. Не с ножом же на них бросаться?» Твари облепили игроков со всех сторон, пытаясь пробиться защиты и выцепить хотя бы кого-нибудь из игроков но я забыл, что ни один тут такой красивый, пусть в белом плаще. Гара не нужна была моя помощь. Он же импов глава топовой гильдии, и очередная золотистая вспышка напомнила мне об этом. Толпа тварей будто бы засветилась изнутри. Я даже мог разглядеть их скелеты и внутренние органы. Следом игроки совершили рывок, вложив в него остатки сил. Вырваться они не смогли, но им этого и не требовалось. Гара вышел из строя вперед, щитом и светом раскидав нескольких тварей. Вместе с ним подобный ход провернул другой паладин. Построение раскрылось, словно коробочка, и из самого центра вылетели Неми и Амидраэль. Девушек, словно из катапульты, выстрелили. Пока паладины сдерживали фланги, служительницы сами прорвались к границе. Ами распласталась в каком-то невероятном рывке, не отпуская руки Неми. Я не успел среагировать и отскочить в сторону, потому что живое ядро просто снесло меня и повалило на землю. А Мидраэль, несмотря на вес доспехов, вскочила в то же мгновение, и я старался не отставать. Но вскочив, понял, что сражаться больше не с кем. Твари замерли, как и игроки. Сражение поставили на паузу, а наблюдал я за этим через мутную пелену барьера. Монстры перестали пытаться убить нас, но вместо этого лишь ближе обступили защитный круг. Я видел, как Гара и другие медленно пятятся назад к мечнику и Хохура. Получилось. Мы внутри. Мы это сделали. Теперь самое главное — не вглядываться в кристалл. Арч! — раздался всхлепнеми. От ее голоса у меня все похолодело внутри. Я медленно обернулся, боясь, что правильно понял интонацию. Неми стояло ко мне лицом, а из ее груди торчал кровавленный клинок. «Арч!» — прошептала она, глядя мне в глаза. Кровавые пузыри пошли у нее изо рта, глаза закатились, и тело служительницы обмякло. Амидраэль выдернула свой клинок из груди девушки, а я бросился вперед, подхватив тело. Но это уже была просто оболочка. — Прости, стрелок, — произнесла Ами, продолжая тепло улыбаться. — Но у меня не было выбора. Она могла нивелировать влияние ярой и все испортить. — Что ты творишь? — прошептал я. — То, что и должна была с самого начала. За моей спиной зарычали твари, не подпуская отряд обратно к кольцу. Мы здесь остались вдвоем. Я сам по себе. Ты... Я тыкаю указательным пальцем в лицо девушки, изображая при этом ярость. Хотя изображать не пришлось. Она сама поднялась из глубин души, силясь взять под контроль тело и затмить другие чувства. Лис прыгает в ладони, плюет усиленную волей пулю. Не время для разговоров. Один выстрел, разбираться будем потом. Только вот игрок легендарной «семерки» — это вам не деханты подзаборные. А Медраэль, играючи, отбила розчерк пули щитом и улыбнулась. «Этот фокус я уже знаю». «Шот», — произнес я. Я таким же образом пытался убить его давным-давно. После того, как оставил тела своих друзей за спиной. Очередной круг замкнулся. Бережно положив тело Неми, я поднялся на ноги. Амидраэль тем временем двинулась по кругу так, чтобы кристалл находился между нами. Знает, что смотреть на него опасно для здоровья. «Ты работаешь на первого парагона», — произнес я. Выстрел с двух рук. Я был уверен, что обе пули полетели в проводящий кристалл, но в последний момент их траектория исказилась. Они словно бы обогнули камень по касательной завертелись вокруг него и вылетели в разных направлениях. Искажение пространства. Еще одна фишка порабощенных алтарайей, которую я уже видел. Пусть и не такую плотную. Чтобы разрушить кристалл, придется его коснуться, пояснила Амидраэль. И нет, не работаю. Первый парагон давно мертв. Я была его проводником, как Черчилль у восьмого. Ты убила его, произнес я очевидное. Да, произнесла Амидраэль спокойным голосом. «Его, затем и всех остальных?» «Ты не работаешь на первого», — с горечью усмехнулся я. «Ты и есть первый». «Зачем, маме?» «Ради бессмертия». «Нет. Бессмертие — лишь инструмент, а не цель». Парагон пытался убедить меня в своей парадигме. Свобода выбора, свобода знания. Рассказать миру правду, дать всем исчерпывающую информацию и начать собирать армию фанатиков, готовых самоотверженно пойти на все ради спасения мира. Бред. И он уверял, что это единственный возможный путь, и тут я с ним согласна. «Ами», — произнес я, — «оглянись. Мы уже здесь. Мы уже победили. Парадигма врат станет абсолютной, осталось всего лишь сломать этот странный кристалл». «Да», — согласилась она, улыбнувшись, — «и что потом?» «Наш мир останется цел. А остальные?» «Ами!» — раздался крик Гара. «Одумайся, не делай этого!» Кто бы говорил, улыбнулась девушка. «Бедный, бедный Гара. Он будет проклинать себя за это. Ведь это наш святой рыцарь меня всему научил». «Продавать своих?» — скривился я. «И почем сейчас курс на серебрянике?» «Не язви, стрелок!» ответила она, впрочем, без капли злости. Гара хорошо меня обучил. Он многое мне дал, и я не подведу его. Что ты задумала? Мы же не спешим, да? Можем поболтать напоследок. В ближайший час я никуда не тороплюсь, улыбнулась она, продолжая ходить по кругу. Я заключила сделку с Роркхом. Это было нетрудно. Стоило мне принять решение и убить Парагона, как город сам начал помогать мне во всем. Заключила сделку, расхохотался я. С Роргхом? Ты видела эту тварь по пути сюда? Думаешь, ему интересны сделки? Договор он нарушить не сможет, пожала она плечами. Я здесь прямо сейчас сливаюсь с кристаллом. А значит, скоро Роргх откроет через меня путь в наш мир. А я стану новой древней и начну сражаться с ним в каждом мире, понимаешь? Я такая же, как и ты один мир пойдет, но зато все остальные станут свободны. я смогу объединить людей и сделать их сильнее как сделала это со святыми паладинами дура расхохотался я но это уже истеричное ты дура ами и я еще думал что это у меччника самомнения раздуто, но даже если бы и так рорг тебя надул обвел вокруг пальцы и использовал я стану древней и В ее голосе впервые прорезалась сталь. «Нет, — отрезал я, — ты станешь монстром, полудревним, как и сотни других таких же, которым Рорк обещал что-то большее. Я открываю путь. Я сильнейший воин, стоящий у самого Кристалла. Он не может так явно нарушить договор о войне». «Он и не станет», — усмехнулся я. «Тебя надули». Древние сражаются против Роркха, а не за него. И выбирает их не Роркх, а Йорк. И он уже выбрал Гара. Так что даже если твой план удастся, готовься. Капитан будет лупить тебя ремнем в каждом из миров бесконечное число раз. «Ты лжешь», — произнесла она. «Не лжет», — раздался громогласный голос Мечника. «Что здесь со слышимостью вообще?» «Нас всех призвал Йорк!» «Смотри, девчонка», — произнес Хохура. «Смотри внимательно, к чему ты так стремишься. Смотри, как выглядит твоя награда». Древняя мумия, опираясь на ленты, что прочнее стали, поднялась высоко в воздух, так что даже с нашего места его было хорошо видно. Хохура медленно развел руки в стороны. «Смотри, как выглядит твое бессмертие, тварь!» — взревел он. И с этими словами все его ленты разом распахнулись, расходясь в стороны широкими кольцами, обнажая то, что раньше скрывали и оберегали. В небе высоко над нами растянутый за одни только руки висел Хохура, могучий древний, что убивал любого, кто посмеет даже косо на него посмотреть. Царь-бог, утопающего в песках. Это была даже не мумия не скелет. В воздухе висели останки, некогда бывшие человеком. Тощее сморщенное тело, обтянутое пергаментной кожей, покрытой черными пятнами. Даже кости иссохлись и истончились. По всему телу Хохора расползались гнойники. Не было глаз в пустых провалах, а оставшийся слой кожи и мясо просвечивал насквозь. Ничего общего с величественной фигурой в бело-золотом плаще, которую я видел, когда царь-бог на короткий срок вернул былую силу. Казалось, что тощее тело, висящее на двух лентах, вот-вот развалится без поддержки. И в этот момент я понял, что повязки не просто поддерживали подобие жизни в древнем. Судя по габаритам, они были намотаны в несколько слоев, образуя прочный каркас. Хохура уже давно не был человеком. Это были останки, закованные в надежный доспех, придающий ему форму человеческого тела. Через мгновение ленты стянулись, бережно поддерживая своего хозяина. Они тугими кольцами принялись оплетать его тело, не давая тому рассыпаться. «Лжешь!» — прошипела Амидраэль. «Вы все лжете! Я видела своими глазами! рорк показал мне! Парагон показал мне!» Я видела и осознала вещи, неведомые ни одному человеку. И с этими знаниями я смогу противостоять Роркху. Глупая, — покачал головой я, продолжая шагать по кругу. В этом противостоянии всегда был лишь один лжец. И самое смешное, что он никогда не отрицал этого и не скрывался. Если честно, в этом я даже восхищаюсь Роркхом. «Я не отступлю», — произнесла Ами, взяв себя в руки. «Я поставила все на кон». Это последнее испытание, и я его пройду. Вам не удастся сломить мою волю. Никто и не собирается ломать твою волю, усмехнулся я. Достаточно прострелить тебе башку. Я следила за каждым раз вам, стрелок. Изнутри. Хоть мне и позволили жить не в башне. Я знаю все твои фокусы. А Джекса спросил я. Она не успела ответить. Мой следующий шаг стал скользящим, алисы плюнули ей в затылок. Разумеется, наша дуэль началась под взрыв конфетти, но вторая пуля полетела точно в цель. Амидраэль пошатнулась, шлем слетел с ее головы, но легенды просто так не становятся. По себе знаю. Ее разворот и рывок не могли быть просто результатом упорных тренировок. Это какое-то умение, способность или заклинание не иначе. Ее броня покрылась золотистой пленкой, а я на пределе скорости ухожу от тарана щитом но уже в следующем мгновение делаю скольжение спиной вперед, уходя из-под размашистого удара мечом. Похоже, смерть Неми не сняла с нее благословение Яра. Не очень-то он любит служителей Йорка, получается. Ами была великолепна в бою, не могу этого отрицать. Я видел ее чистые и безупречные удары, но не перемещение между ними. Создавалось впечатление, будто одна атака мгновенно перетекает в следующую. Я уворачивался, петляя красной ленты и короткими скольжениями вокруг нее, осыпая градом свинца или чего-то Мред напихал под белую оболочку гильз. Уже к первой перезарядке на моей груди красовались два широких пореза, когда мне не хватало буквально чуть-чуть скорости, дабы уклониться. А вот ей хоть бы что. Золотистая пелена истончалась, когда я попадал в голову или по броне. Но вот атаки, что она принимала на щит, просто растворялись. Будто бы металл поглощал пули, всасывая в себя. На перезарядке мне чуть было не оторвали руку, пришлось уходить перекатом, теряя драгоценные секунды. Скольжение вроде бы не отнимало никаких сил, но я это уже проходил на тренировках. Сначала наступит онемение в левой руке, затем слабость, и если я продолжу использовать способности дальше, то после третьего скольжения просто мешком упаду на выходе и пошевелиться смогу только минут через 15 Амидраэль ударила по земле краем щита. Золотистая волна разошлась в сторону, сбив меня с ног. Над головой тут же материализовался полупрозрачный меч и обрушился в то место, где я лежал. Впервые смог использовать скольжение лежа, не делая шага или рывка. «Это что за димасия такая?» — рявкнул я, глядя на разлетающиеся во все стороны камни. Но вместо ответа пришлось вытворять нечеловеческий пируэт, напрягая связки до предела. Ами не собиралась отдавать преимущество и вновь сорвалась в атаку. Ее хант был невероятно быстрым. Почти такая же скорость, как и у мечника. Только вот пока я с самого начала партии выкладывался на полную, чтобы попасть сюда. Кое-кого большую часть времени бережно держали в центре построений. Она и с монстрами-то дралась раза три-четыре. Все просчитала стерва. И, как назло, барабаны начинают заканчиваться. Я старался держать дистанцию, используя преимущество стрелкового оружия. В ближнем бою я ей не ровня. Только вот ей было пофигу на расстояние. Стоило мне разорвать дистанцию, как в меня летели ударные волны, или она взмахивала клинком, отправляя в полет золотистое лезвие. Без какой-либо защиты я понимал, что любая такая атака приведет к смерти, и потому уклонялся. Но любой прием требует времени. И Амидраэль этого хватало, чтобы вновь сократить дистанцию и попытаться достать меня мечом. Была бы возможность использовать тек, а все было бы проще. Я уже неплохо научился предсказывать атаки врагов, ориентируясь на пульсацию и движение силовых линий. От начала боя прошло не больше минуты, и я потихонечку начал привыкать к ее атакам и понимать стиль ведения боя. Играючи уклонился от золотистого розчерка пущенного с клинка и чуть было не попался под второй брошенный на упреждение. «Не один я тут такой умный и красивый!» И это бесило пуще прежнего. К тому же пришлось бросить один лис. Левой рукой вытащил горсть патронов и принялся заряжать их в барабан. Доли секунды, но все же дольше обычного. Знакомый удар щитом о землю отбрасывает меня назад сразу после перезарядки. Краем глаза я вижу, как Эмидраэль срывается в победном рывке на такой скорости, что вся ее фигура становится смазанной. Но в этот раз я был готов к атаке и специально подставился. И пусть мои ноги оторваны от земли, свободный полет — тоже движение. А в движении можно создать брешь в пространстве и проскользнуть в нее. Кинжал с красной рукояткой впивается между лопатками паладинша. Руны на клинке вспыхивают, и лезвие прошивает металл. Так вот, что они делают. Такие кинжалы были моими трофеями с дихантов, но я так и не понял, как активировать руны. Да и плевать мне было, если честно. Почему-то я был уверен, что они требуют ману, которой у меня в лучшем случае были крохи. Логично ведь. Диханты охотятся на игроков, большинство из которых служит яру. Оружие, прошивающее насквозь святую защиту. Впрочем, лезвие вошло неглубоко, а значит, какую-то часть урона броня сдержала. Я хочу добить девчонку, но яркая вспышка неожиданно отбрасывает меня назад. Какой-то защитный артефакт сработал при получении владельцем урона. Пока зрение не вернулось в норму, продолжаю стрелять, ориентируясь на другие чувства. И делать это с Амидраэль куда труднее, чем с Ордой Полудревних. Не экономя на скольжениях, телепортируюсь с места на место при малейшем признаке опасности. Сейчас не время экономить. Стоило мне, наконец, проморгаться и хоть что-то разглядеть, как это оказалось пущенное крест-накрест двойное сияющее лезвие. Очередное скольжение, и я чувствую, как левая рука начинает неметь. А следом пришла боль. А Мидраэль, наконец, смогла то ли прочитать, то ли предугадать точку выхода. Я на всей скорости влетаю на разогнанный удар щитом и вновь отлетаю назад. В голове все смешалось. К горлу подступил комок, и из моего рта выплеснулся целый фонтан крови. Она почему-то не может использовать меч сразу после того, как пустила лезвие в полет, иначе я бы уже был мертв. Пытаюсь вскочить на ноги, одновременно стреляя в эту сволочь. Лис обдал подступающую паладиншу фейерверком из конфетти, а две другие пули поглотил щит. Глухой щелчок раздался, когда Баёк в очередной раз попытался пробить капсуль следующего патрона. А Медраэль с победным взглядом занесла меч для решающего удара. Только бы не конфетти. Лис рявкнул, пустив пулю прямо ей в лицо. Старый фокус с семью патронами в барабане и одним пустым. Всегда срабатывает в пылу битвы. Только вот вместо разлетевшихся во все стороны мозгов я увидел лишь исчезающую пелену вокруг фигуры Амидраэль. Ее голова дернулась назад, а сама она отшатнулась больше от неожиданности, как мне кажется. Но мне и этого хватит вскочив на ноги бросился в атаку вкладывая в нее остатки сил но ами не была бы собой если бы дала мне легкую возможность ее прикончить удар меча оказался хотя ожидаемым но все равно быстрым полаимша метила в сердце и вполне успешно я уже не мог остановиться инерция тела сработала против меня мы ударили практически одновременно она мечом в сердце я кинжалом метив незащищенное горло поверх счета я промахнулся Вернее, она как-то успела дёрнуть головой в сторону, и лезвие кинжала оставило глубокий порез на её шее. Девушка дёрнулась назад, но не смогла. Я крепко держал золотой меч, сжимая его за остриё дланью бога. Ещё бы чуть-чуть, и её удар мог увенчаться успехом. Но белое сияние окутывало лезвие, пусть моя ладонь покрылась кровью. «Рорк!» — прокряхтела Амидраэль. Из её шеи толчками била тёмная, практически чёрная кровь. Такая же текла из черных глаз, прямо как угара в моем видении. И пусть не во взгляде, но в голосе я услышал ее отчаяние. «Помоги!» — прошептала она. Я рванул меч на себя, атакуя кинжалом. Один удар в лицо, и все будет кончено. Рука выпрямилась, но лезвие не встретило никакого препятствия. Я просто рассек воздух и понял, что левая рука тоже сомкнулась на пустоте. Вокруг не было ничего. Только что передо мной стояла раненая мидраэль а теперь темнота. Но я видел свои руки, а значит, с глазами все в порядке. Я чувствовал, что нахожусь в каком-то другом месте, не на площади рядом с кристаллом. Все чувства вопили о том, что я здесь один. Оттого ракочущий голос прямо над духом заставил меня вздрогнуть. — Ты не смог, стрелок! Скольжение не сработало. Я просто не смог активировать длань и потому бросился в перекат, уходя от возможной атаки. Но не было не только удара, но и уклонения не получилось. Я словно парил в невесомости, и под ногами не было ничего, чтобы оттолкнуться. «Снова и снова», — шептал голос. «Раз за разом ты ходишь по кругу. Пытаешься спасти всех, и в итоге не можешь спасти никого». Впереди загорелись два багровых огонька. Следом проявилось алое переплетение вен, обрамляющих монструозную фигуру. Самого Роркха я не видел. Его тело сливалось с чернотой вокруг. А может, его и не было. Лишь мерная пульсация алого перед моими глазами. «Тварь!» — прошептал я. «Отпусти меня! Ты не имеешь права вмешиваться! Я не смотрел в кристалл!» «Разве? А как тогда ты стал помогать мне, стрелок?» «Ты лжёшь!» — прошептал я, глядя в багровую бездну его глаз. «Разве?» — повторил он. «А кто тогда убедил величайшего воина отступить? Кто помог моему миньону добраться до Кристалла? Кто тогда создал Ключника? Врата работают в обе стороны. И именно ты открыл мне путь. Ты использовал её?» И меня, как и всегда. Вы слишком самонадеянны и наивны. Каждый раз одно и то же. Другие сценарии, новые игроки. И сколько бы форы я вам не давал финал един, это становится скучно. И даже ты ничем не можешь удивить Рорк. Хватит, Рорк, осмелел я. Мы оба знаем, что этот разговор ни к чему не приведет. Ты хочешь завербовать меня, как и ее? Тебе нечего мне предложить. Ошибаешься, расхохоталось существо. У меня много игрушек на любой вкус. Бессмертие, власть, деньги. Целые миры к твоим ногам. На любой вкус и цвет. Выбирай любые или все сразу. Иллюзия, отмахнулся я. Зато какая реалистичная, — зашептал он, — длиною в вечность. Хочешь быть королем? А может быть, богом? Мне от тебя ничего не надо. Выпусти меня отсюда. — Тогда, может быть... — усмехнулся Рорг и исчез. Шепот раздался прямо у меня над духом. — Хочешь быть героем? — Я резко обернулся, но никого не было. Сплошная бесконечная темнота. А голос тем временем раздался сразу отовсюду. Он манил, шептал, проникал в голову в поисках хоть маленькой трещины в защите. «Хочешь быть героем, стрелок? Я могу создать для тебя мир. Миры! Такие правдоподобные, что не отличить от настоящих!» И настолько реалистичны, что в них будет сложно усомниться. Там ты будешь простым парнем, что волею судеб придется сражаться с ужасным монстром. Это чудовище будет пытаться поработить весь мир, и только ты сможешь его спасти. И спасешь, как и подобает настоящему герою. И будешь купаться в лучах славы и всеобщего уважения до конца жизни а затем пойдешь в следующий мир и снова станешь героем. Как тебе такое предложение, Стрелок? Хочешь мир, в котором ты будешь героем?» Его голос исчез и снова возник, только в этот раз глубоко у меня в голове. «А может, ты уже в таком мире?» «Дошел до кульминации, и вот он, твой звездный час!» Ты никто, что стал всем волею случая и по повелению сильнейших всех миров. Я, госпожа Эф, Йорк Юмидай. Мы сделали тебя тем, кто ты есть. Ложь, — прошептал я, содрогаясь от каждого его слова. — Так ответь мне, Стрелок, чем твой реальный мир отличается от того, что предлагаю тебе я? «Ничем. Так, может быть, мы ходим по кругу? Может, этот разговор уже был?» «Может быть...» — сраный Роркх выдержал драматическую паузу. «В прошлый раз ты уже согласился?» «Ты лжешь!» — завопил я во всю глотку. «Да», — раздался одновременно знакомый и незнакомый голос кого-то третьего. «Он лжет!» я обернулся и увидел Джекса. Его ока и длань светились белым, и это пятно света разгоняло мрак вокруг. Странно, ведь здесь не было больше ничего, но вокруг нас словно образовался какой-то вакуум. Ты только начал вспоминать, Арч. Через боль, приступы и потерю сознания. Но даже сейчас ты уже знаешь, что был рорк, над которым светило солнце. А я помню куда больше. Джекс, — выдохнул я. Было так странно разговаривать со своим же хантом. — Верь мне, Арч. Я помню не все, но пока путешествовал по мирам, память начала восстанавливаться. — И я не видел ни одного варианта, где бы ты сдался Роргху. Верь мне. — Верю, — произнес я. Не знаю почему, но это давало облегчение. Я хотел ему верить и верил. И в душе я молился, чтобы это не был очередной кошмар, навеянный Роркхам. Уже ни в чем нельзя быть уверенным. А теперь нам пора валить отсюда. У нас еще осталась работа. Как? Это его место. Здесь нет дверей или другого выхода. Мы на краю времени и пространства. Я уже бывал здесь. Но физическое тело все еще там. Я еще жив? Там прошло около секунды, а теперь пошли. Я проведу. Его длань вспыхнула белым, хотя я не мог активировать даже скольжение в этом месте. Белый свет постепенно заполнял все вокруг нас, обволакивая и согревая. Я потянулся к нему и сделал шаг. В этот же миг щита Медраэль коснулся земли и меня отбросило ударной волной. Я перекатился через голову и вскочил на ноги. Перед глазами возникла темная пелена. Моргнул, но она не исчезла. И тогда я понял, что Амидраэль выбила меня из защитного круга. Она тяжело опустилась на одно колено, прижимая рану на шее рукой. Рядом валялся сломанный клинок. Похоже, сломал его именно я, когда дернул на себя дланью. Но это ей не поможет. Монстры за спиной не успели среагировать и схватить меня. Я сделал шаг, и в то же мгновение мутная пелена покрылась золотом, таким ярким, что начало ребить в глазах. Все кольцо покрылось этим сиянием, и я увидел активированную сферу в руках девчонки. Внутри все упало. Я медленно опустил руки, не веря собственным глазам. Я уже видел этот артефакт. В первый раз во время Великой обороны. Другой раз, когда раз вы нашли и оберегали ключника, дожидаясь меня. Сфера яра. Сраный лжебог все-таки подвел нас под черту. Непробиваемая и непроходимая завеса. А Мидраэль не нужно было меня убивать. Ей даже выбивать меня из круга не обязательно было. Отошла подальше, активировала сферу так, чтобы зацепить лишь камень. Это если она не могла сама выбирать радиус действия. Я смотрел в ее доброе, улыбчивое лицо. И она больше не казалась мне теплым и дружественным созданием. «Ты не сможешь удерживать барьер целый час», — произнес я, собираясь с мыслями. «Не смогу» легко согласилась она. Но мне и не надо. Рорк открыл мне множество своих тайн, в том числе и особенности строения капсул. Ты знал, что можно легко довести игрока до сердечного приступа, если кое-что поменять в начинке? У меня похолодело в груди. Я обернулся на Гара, словно ожидал, что он вот-вот упадет без сил, словно тряпичная кукла. «Не переживай», — произнесла Ами. «Ваши смерти мне не нужны». Я сражаюсь за жизни миллиардов и стараюсь сохранить каждую. «Ты обрекла целый мир на смерть», — скривился я. «Вынужденная жертва. Поверь, я буду скорбеть по каждому до конца дней своих». «Не строй из себя мученика. Только не надо этого двуличия». «Как скажешь», — согласилась она. «Тогда проект «Вавилон» входит в финальную стадию. Смотри». Я с замиранием сердца вновь обернулся. Отряд игроков жался друг к другу, глядя на стоящих к ним спиной полудревних. На лицах игроков читались ужас и растерянность, словно они только сейчас поняли, где находятся. «Спокойно, ребята, спокойно!» — раздался голос мечника. «Нет», — обернулся я. «Ты выбросила их из капсулы». «Не стоит им рисковать, оставаясь здесь», — произнесла девушка. Пусть они и обречены, но встретят конец там. Не сейчас. И тебе тоже пора. Хрен тебе, а не победа!» — раздался мерзкий хихикающий голос у меня за спиной. Я развернулся. Дулос и Тройта уставилось прямо в костяную маску секача Возможно, того самого. Спустил курок и с наслаждением смотрел на разлетающиеся мозги полудревнего. Не задница, но разорвало все-таки. Тьма накрыла меня. Калейдоскоп Искр ударил по глазам. «Я же говорил тебе, что бесполезно! Но нет, мы будем сражаться до конца!» произнес мечник саркастичным тоном. «Всегда есть шанс», — ответил ему Джекс. Двое братьев непокровенно-поклятвом сидели на обломках руин старой церкви. Она неплохо сохранилась, так что можно даже было опереться спиной о стену. Рядом стояли остатки людского войска, растерянные, напуганные, но готовые сражаться. Только вот сражаться было не с кем. Вернее, сражаться было бесполезно. Полудревние оцепили площадь плотным кольцом и раскачивались из стороны в сторону. А поверх их голов виднелась идеальная сфера, созданная словно бы из чистого золота. «Что они делают?» — спросил Джекс. «Отдают свою силу кристаллу. Ускоряют процесс». Скоро та дура станет одной из них, и родится обратный ключник, способный открыть врата изнутри. И тогда уже точно все. Но мы же ее остановим? Попытаемся, конечно. Как только этот сраный артефакт закончится, попробуем пробиться, только это невозможно. И не заливай мне про парадокс выбора, я не отказываюсь от попытки. Просто констатирую факт. Я не смогу подойти слишком близко к барьеру, а у тебя мало патронов. «Извини», — произнес Джекс. «Память как в тумане. Я помню про парадокс выбора, но не знаю, говорил ли я когда-либо о нем тебе. Да и тебя я помню смутно, хоть и чувствую, что ты мне дорог». «А я предупреждал», — насупился мечник. «Не приноси клятву! Не гонись за местью! Но нет же, ты у нас упертый, как корова!» «Баран!» Упертый, как баран. «Да неважно. Наш мир был близок с эфиром. Небо слышит клятвы, вот тебе, пожалуйста. Очередной странник готов». «И что в этом плохого?» — усмехнулся Джекс. «Да ничего», — успокоился мечник. «Только вот в этом мире нет магии. Я ведь чувствовал, что так и будет. Предупреждал». «О чем?» что если загремим в пустой мир без магии, то ты даже имя свое не вспомнишь, Джекс. Точно кивнул его брат, улыбаясь. А я ответил, если не вспомню свое, назовусь твоим, Арч. Не коверкай, поморщился Хауст. Не люблю, когда коверкуют мое имя. Но мне-то можно усмехнулся Джекс? Только тебе, устало согласился мечник. — А другим не позволяй. — Как скажешь.